не одинаковые и не равные. Сторонники равенства пола с потолком и бревном с облаком обожают рассуждать, что в разных делах и занятиях люди разных рас имеют преимущество. Несомненно, бушмены прирождённые следопыты. Европейские охотники откровенно говорят, что им далеко до бушменов. Сложность в том, что для выживания современного человечества совершенно не обязательно вообще быть следопытом, хоть плохим, хоть хорошим. Негры – великолепные боксеры, бегуны и прыгуны. Они чудесно играют в футбол и непревзойденно танцуют. Когда правого французского политика Жака Ширака спросили, «Вы действительно считаете, что негры отличаются от нас?» Он так ответил на провокационный вопрос. «Да, они лучше нас бегают». А уж как негры музицируют, весь джаз целиком негритянское создание. А уж как они бьют в барабаны! Если бы развитие цивилизации зависело от игры в футбол, скорости бега и битья в барабан, негры лидировали бы в этом мире, а европеоиды робко жались бы в сторонке. Монголоиды тоже в чём-то превосходят нас: в непривхотливости, терпеливости и трудолюбии. в умении подчинять свои личные качества воле коллектива и начальства. Если бы развитие цивилизации быстрее всего происходило в централизованных империях, где все покорно, даже охотно выполняют волю приравненного к богам монарха, мир уже был бы такой империей. Китай сделался бы её центром, страны Европы данниками и вассалами, а европеоиды Ездили бы в Китай как гастарбайтеры и учились бы у китайцев, как надо жить. Но цивилизация стоит совсем на другом и требует совсем других талантов. Она стоит на науке, квалифицированном труде и на самостоятельности. Ничего нельзя поделать с тем, что в этом мире не очень важно плясать. Не намного важнее припаивать микросхему к микросхеме. Но очень важно, важнее всего предпринимать быть независимым от общества и государства, рационально мыслить, видеть мир таким, каков он есть, и выдумывая при этом как можно меньше всяких глупостей. В этом европейцы лидируют. Именно потому мир принадлежал, а в какой-то степени и сегодня принадлежит ещё нам.